Глава тринадцатая. Оуян Тяньфен с самого утра куда-то ушел и велел передать мудрецу и Удуаню, чтобы они непременно явились на учредительное заседание Союза защиты женских прав. Едва проснувшись, мудрец с Удуанем стали готовиться к этому заседанию. Важнейшая часть подготовки состояла, конечно, в выборе одежды, потому что шли они в женский союз. Удуань решил не менять своих принципов и остаться верным европейскому платью, но идти в ворсовом пальто было жарко. Зато его можно нести в руке и со всей наглядностью продемонстрировать, что пальто существует. Мудрец, к великому сожалению, Не мог поступить так со своей блестящей курткой, потому что китайское платье носить на руке не полагается. Этим оно весьма невыгодно отличается от европейской одежды. А его халат на подкладке был уже не новым и не блестящим. Мудрец буквально ломал руки и топал ногами от ярости. «Что делать? Что же делать?» «Надень халат», — предложил Удуань, — «а на грудь приколи записку. У меня есть еще прекрасная куртка, которую я не надел». «Разве это не выход?» «Но ведь к такой записке могут по-разному отнестись», — нахмурился мудрец. «Одни подумают, что я спрятал куртку в сундук, а другие, чего доброго, решат, что я заложил ее в ломбард. Нет, не годится». Удуань Долго размышлял. «Знаешь, рискни и надень новую куртку из китайской чесучи, которую ты купил в Тяньзине. Будешь изображать националиста. Куртка, правда, летняя, и в ней будет холодновато, но парень ты здоровый, чего бояться? А потом желание войти в высшее общество так тебя распалит, что ты не почувствуешь холода, верно?» «Ладно, рискну», — вздохнул мудрец. «Хотя, может, тем самым я обрекаю себя на смерть. И все проклятый отец, который не шлет мне денег. Если я умру от простуды, не пощажу его, расскажу про все его грехи, владыке загробного мира. У тебя есть масло для волос?» «Есть. А одеколону не хочешь?» великодушно предложил Удвань. «Давай, только самый похучий, а то я давно не мылся, как бы женщины не изгнали меня со своего заседания». Удвань поспешно принес и масло, и одеколон. Мудрец смазал волосы до зеркально-черепичного блеска, имеется в виду глазурная черепица, плеснул на лицо целую пригоршню одеколона и все его прыщи нестерпимо заныли. Разинув от боли рот, мудрец стоически растер одеколон, потом торжественно извлек из чемодана летнюю часучевую куртку. дуань повесил на руку пальто шелковой подкладкой наружу, взял другой рукой мудреца под локоть, и они, благоухая как два цветка, вышли из небесной террасы. Приятели ехали в коляске и внимательно смотрели, как плывут по голубому небу серые с белой каемкой облака. Когда облака закрывали солнце, Удуань вытирал пот и облегченно улыбался. А когда облака проплывали, радовался мудрец. Так они, в данный момент мечтая о разном, но в общем стремясь к одному, Доехали до землячества провинции Хунань и Гуандун, где должен был заседать женский союз. Над воротами землячества висело цветное полотнище, на котором красовались вырезанные из бумаги иероглифы «Да здравствуют женщины!». Было еще рано, и в зале, довольно просторном, суетились пока только устроители. Не обнаружив среди них Оуяна, Друзья сели на первую попавшуюся скамейку. Вскоре мудрец стал мерзнуть и спросил у Дуаня, «Тебе не жарко?» «Жарковато. Тогда дай мне подержать твое пальто». Пока они выясняли вопрос с пальто, в зале появился озабоченный Оуян. «Ты почему так поздно?» — окликнул его мудрец. Оу-Ян поманил его к себе. Удуань тоже встал, и они втроем вышли за дверь. «Сядь, пожалуйста, в первом ряду и займи два места», — тихо попросил Оу-Ян мудреца. «Скоро явится Ван, и я велю ей сесть рядом с тобой». Он повернулся к Удуаню, который почти бросился ему навстречу, сияя улыбкой и надеясь, что сейчас ему сообщат очередную тайну. «А от тебя я жду помощи, так что не сиди, сложа руки». «Что я должен делать?» — с готовностью воскликнул Удвань. «Встречать вместе со мной приходящих и носить лозунги». Красный цветок, приколотый к европейскому костюму Удвания казалось, обезумел. Если бы хозяин не удержал его, он от восторга спрыгнул бы с груди. Но мудрец не обратил на него внимания, вернулся в зал и послушно сел в первый ряд, положив шапку на соседнее место. Сердце шептало ему «сейчас она придет», и это было восток рад приятнее, чем встречать приходящих или даже председательствовать на собрании. Оуян, Тяньфен и Удуань сновали по залу, а мудрец сидел, и тщательно изучал собственные ноги. Он с такой силой прижал их к полу, что туфли у него заскрипели. Народу в зале все пребывало. Мудрец положил руку на свою шапку, чтобы никто не занял место рядом с ним, и оглянулся. Каждая женщина, входящая в зал, заставляла его вздрагивать. Наконец появилась Ван с Оуяном, Однако мудреца это почти не обрадовало, потому что он тут же заметил Ли Цзинчуня, сидящего несколькими рядами дальше. Мудрец торопливо отвернулся, уставился на чёрную доску над трибуной и тут же почувствовал, что ведёт себя глупо. Тогда он снова повернулся и, изобразив на лице улыбку, громко сказал «Старина Ли!» — А, это ты, Джао. Здравствуй. Давно не виделись? — Действительно давно. А ты пополнел. — Правда? — Да, и довольно основательно. — Тебе не холодно в такой легкой куртке? — заботливо спросил Ли Цзиньчунь. — Напротив, жарко, — ответил мудрец, дрожа от холода. — Видишь, я весь потный. Ха-ха-ха. А ты член Союза? «Нет. Почему? Я могу дать тебе рекомендацию. Хочу сначала посмотреть, что это за союз, а уж потом решу». Они замолчали. Не упуская из вида Лидзинчуня, мудрец поискал глазами Оуяна, суетившегося у входа, но ван рядом с ним уже не было. Когда Оу-Ян приблизился, мудрец встал и скорчил недовольную мину. «Сейчас она придет, не волнуйся», — чуть слышно произнес Оу-Ян и убежал. Почти все места были уже заняты. Мужчины и женщины здоровались, разговаривали, как вдруг в коридоре зазвенел звонок. Оу-Ян снова подбежал и шепнул — — Надо выбрать председателем госпожу Вэй Лилань. — А кто это? — Вон она, в синем костюме, — Оуян незаметно показал на молодую женщину, сидевшую в президиуме. — Ее? Мать родная! — мудрец так высунул язык, что, казалось, он навсегда останется торчать наружу. «Если эту родину сделают председателем, я выйду из Союза». «Не болтай глупостей!» — Оуян похлопал мудреца по плечу и пошел агитировать остальных. В действительности госпожа Вэйли Лань не была уродиной, хотя особой красотой не могла похвалиться. Довольно высокая, с круглым лицом, без следов косметики и густыми бровями — Она держалась очень прямо и оттого казалась не очень женственной, а строгий синий костюм усиливал это впечатление. Мудрец принадлежал к молодым людям нового типа, но его представление о красоте, если исключить ненависть к бинтованным ножкам, мало чем отличалось от идеала древних, воспевавших вишневые ротики и ивовой талии. К тому же он надеялся на заседание Женского Союза поглазеть на женщин по-настоящему красивых, поэтому госпожа Вэй и повергла его в глубокое разочарование своей безискусственностью. Умолк звонок, и кто-то из президиума предложил выбрать председателя. Из зала выкрикнули имя Вэй Лилань, а она направилась к трибуне, а мудрец, не желая смотреть на нее, опустил голову и раскаивался, что не захватил темных очков. Пока новоиспечённая председательница произносила речь о целях создания союза, о Ян, свободно курсировавший по залу, шипнул мудрецу, «Сейчас будет выступать профессор Джан. Надо бы к чему-нибудь придраться и согнать его с трибуны». «О, это я сделаю с большим удовольствием. Но когда же Ван придет?» «Сейчас, скоро». После председательши слово предоставили профессору Джану, человеку лет сорока, с приятным лицом, тонкими бровями и добрыми глазами типичного ученого. «Безобразие», — шепнул мудрец своему соседу, совсем юному студенту. С какой стати на заседании Женского Союза выступает мужчина? Надо согнать его с трибуны. «Уважаемые дамы и господа», — начал профессор. Голос у него был негромкий, но каждое слово звучало отчетливо и ясно. «Я безмерно счастлив участвовать в очередительном заседании Союза защиты женских прав» потому что у делом женщин во все времена были только кухня и рукоделие. «Ложь!» — вдруг вскочила какая-то девица, потрясая кулаками. «Всем известно, что мы занимались шитьем, а не рукоделием». «Бей его!» — заорал мудрец. «Но разве шитье не входит в рукоделие?» — громко и рассудительно возразил один мужчина и вязание входит. Кроме того, слово «рукоделие» архаичнее, чем шитье, а профессор говорит как раз о прошлых временах. Прежде надо подумать, а потом уже кричать. В зале раздались одобрительные аплодисменты, похожие, если не на гром, то, по крайней мере, на взрывы хлопушек. Профессор с улыбкой продолжал. Своих прав женщины добиваются непустыми разговорами. Во время мировой войны, например, англичанки заменяли мужчин на любой работе, даже носильщиками служили. И естественно, что после войны уважение к ним возросло, потому что они до конца выполнили свой долг перед обществом. А в Китае женские профессии пока не развиты, Я даже позволю себе сказать, что у нас вообще нет женских профессий. Это клевета!» — пронзительными голосами закричали несколько тощих дам. «Как это нет женских профессий? Здесь в зале сидят учительницы». «Долой его! Бей! Бей!» — заорал мудрец, выхватив из кармана монету и запустив ею в профессора. Председатель испуганно отпрянула. Мужчины бросились к трибуне, а женщины — к выходу, сталкиваясь друг с другом. Но профессора Джана окружили друзья, и мудрец со своими сторонниками не смог к нему пробиться. Поэтому призыв «бей его» он предусмотрительно сменил на «гони его». Джан молча сошел с трибуны. Председательница, наконец, пришла в себя и предоставила слово профессору Чэнь Сау. В общем, гамме невозможно было разобрать имя оратора, но он проворно взобрался на трибуну, отвесил глубокий поклон и загрохотал, перекрывая шум в зале. «Уважаемые товарищи мужчины и женщины! История человечества показывает, что вклад женщин в развитие культуры намного превосходит вклад мужчин. Правами женщины тоже пользовались большими, что явствует из древних записей. После этих слов зал аплодировал целых три минуты. На первый взгляд кажется, что женщина в современном обществе уступает по силе и влиянию мужчине. Но это только кажется. Разрешите задать вам два вопроса. Первый. Возможно ли без женщин семья, общество, государство, человечество? «Невозможны!» — прогремел зал. «Второй!» — профессор Чень выпучил глаза. «Найдется ли среди вас хоть один мужчина, который не боялся бы своей жены. «Нет!» — хором закричали женщины. И в этом хоре одиноко прозвучал мужской голос «Я не боюсь». «Не боишься?» — рассмеялся профессор. «Значит, ты не уважаешь женских прав». «Браво! Браво!» — завизжали женщины, топая ногами. На сей раз овация продолжалась целых 10 минут. Так и не дождавшись ее окончания, профессор снова поклонился и сошел с трибуны. Удивленная внезапным исчезновением профессора Чень Сао, председательница объявила выборы постоянного руководства. Все члены Союза получили бюллетени и, сбившись группками, стали обсуждать кандидатуры. Они ни на ком не могли остановить своего выбора, зато в один голос ругали карандаши, приготовленные для зачеркивания неугодных имен. Мудрец опустил бюллетень в урну и, не дожидаясь результатов голосования, пошел к выходу. У ворот его догнал Удвань. «Старина Джао, ты нынче был просто великолепен!» — воскликнул он, поднимая большой палец. «А где Оуян?» «Ушел, его пригласил обедать сын одного генерала». «Ну и ловок, так здорово надул меня». «Каким образом?» «Ван даже не подошла ко мне». Удуань хитро прищурился. «А Ли Цинчуня ты, надеюсь, видел? Из-за него она к тебе и не подошла».